Глава одиннадцатая. Феликс. «Моя карьера всю жизнь складывалась так, что никаких противозаконных действий я не совершал. Ну или почти не совершал. Взятки считать не будем, это так, мелочи. Но вот чтобы людей бить, а может даже убивать, шантажировать, калечить, не мое это. Но, видимо, с чего-то придется начинать. Забавно». Но даже самые серьезные конкуренты, которые подставляли мне неслабые подножки, не злили меня так, как эта сука, стырившая у меня сперму. Во мне клокочет ненависть и отчаяние. Я ее с балкона скину. Хотя и понимаю, что делать этого не стоит, потому что это будет слишком просто. Владимир сообщает мне точный адрес Алены и информацию, что она сто процентов дома. Жениха ее, правда, еще нет. Но мне он и не нужен. Только в случае, если он был сообщником. А если он обычный оладушек, то пусть живет. Мне на него плевать. Водитель паркуется возле подъезда, когда мои люди уже стоят на лестничной клетке. Не сбежит, Аленушка. Хотя чего избегать? Она, скорее всего, думать забыла, что сделала какую-то ерунду. Подумаешь, украла чужой биоматериал. Проблема-то проблема. -то проблема. «Мы с Владимиром и еще одним охранником поднимаемся на лифте. У меня чешутся кулаки, но бить ее слишком грубо. Надо как следует испортить жизнь воровки. То, что она присядет, и так понятно. Я придумаю что-нибудь поизощренней». Когда двери лифта открываются, и мы выходим на лестничную клетку, в одну из дверей заходит девушка, и Владимир тут же тихо резко произносит. «Скорее, это та квартира». Прекрасная возможность попасть внутрь, не вскрывая замок. Мы буквально влетаем в прихожую, и я вижу не одну, а двух девушек, испуганно смотрящих на нас. Я не скован стеснением, поэтому делаю шаг вперед и громко интересуюсь. «Ну и какая из них Алена Филатова?» Вздрагивает блондинка, а вторая растерянно к ней поворачивается. «Ну вот и разобрались». А судя по удивленному лицу, не готова Алена, совсем не готова к последствиям своего поступка. «Ты кого сюда привела?» Орет, как потерпевшая Аленушка, а я с наслаждением смотрю за ее паникой. «Интересно, кто вторая девушка?» «Кстати, она вполне себе». «Даша!» «Даша, значит. Ну что ж, и знакомиться не нужно». «Я их не знаю». И еще бы ты нас знала. Привет, Алена. Не ждала гостей. Я бесцеремонно прохожу на кухню, где по-хозяйски располагаюсь на изящном деревянном стуле. А тут миленько. Блондинка семенит следом. Даша тоже. Видимо, любопытство замучила. Вы кто такие? Мы предвестники твоих будущих несчастий Скалюсь. Кстати, ты вроде как замуж собралась. «И что?» – поглядывает при этом на Дашу. «Интересно, почему?» «Ты хоть бы узнала заранее, венчают ли в тюрьме?» «Да что вы говорите загадками? Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Какого черта?» У девушки начинается истерика. «Что ж, быстрее расколется. Статья 158 Уголовного кодекса. Знаешь такую?» «Я не понимаю». «Сто какая статья?» 158. пятьдесят Кража. То есть хищение чужого имущества. А в данном случае моего. Чуешь, подлянку?» Подаюсь вперед, а девушка всхлипывает. Причем, судя по ее тупой роже, она не врубается, что она и где украла. «Класс!» «Я у вас ничего не брала, клянусь!» «Нет, дорогая ты моя, ты брала!» «Вспомни-ка, что ты сделала год назад». «Ничего». Тут же орет, нервно оглядывая всех, будто ища помощи или поддержки. «Мой жених скоро вернется, он...» «Он что, соучастник твоей кражи?» «Нет, он вас выгонит, это его квартира». «Господи, какая она тупая!» «Это даже не то, чтобы не смешно. Даже унижать ее никакого удовольствия». «Что ж, освежу тебе память. Расскажи-ка, что ты делала в хранилище с биоматериалом в марте прошлого года?» И в этот момент у Аленки меняется лицо. «Боже, она и правда уже давно забыла, что украла мою сперму. То есть для нее это настолько рядовое событие, что она и не парилась. Не удивлюсь, что для нее этот биоматериал обычные безымянные баночки» которые можно брать, сколько влезет, и использовать, как нравится. И «Я...» Открывает-закрывает рот, как рыба, вытащенная из воды, а я подаюсь вперед и произношу полушепотом, делая паузу после каждого слова. «Ты украла мой биоматериал, дурочка!» «Я? Я нет! Я никогда...» «Когда-когда?» киваю. А где он, детка? Если ты его вернешь в лучшем виде, то отделаешься легким испугом. А если нет, то сидеть тебе не пересидеть. Я тебе обеспечу уголовную жизнь до гробовой доски. Вы не сможете? Смогу, моя радость. С моими возможностями ты у меня сядешь. И Я тебе это могу обеспечить не то чтобы в России, даже в Гватемале или в каком-нибудь Пакистане. Так что я слушаю, куда ты, дура, дело мою сперму? Вы меня перепутали, я... И я тебя сейчас точно с балкона выкину. Какой тут этаж? Седьмой или десятый? Ты жить хочешь? Я уже теряю терпение. Тупорылая девица начинает реветь в голос, а ее подружка, которая Даша, стоит с квадратными глазами, бледная, как стена. Ты говорить будешь или нет? «Простите!» — начинает мычать сквозь слезы. «Я не хотела, и я не по своей воле». «Так, значит, тебя заставили?» — киваю. «Ну, конечно. Преступников всегда заставляют. Сложные жизненные обстоятельства, тяжелое детство, подлые подельники, долг перед первой учительницей. Что я еще упустил? Говори давай». «Я не хотела красть». Но меня упросили. Кто упросил? Мое сердце начинает биться, как колокол. Значит, сообщник. Мне приходит в голову, что девицу подкупили конкуренты или что-то около этого. Но что я слышу, заставляет меня застыть в недоумении. Она. Алена показывает пальцем на Дашу. Это она меня упросила. Она хотела зачать ребенка.